Дубль двадцатый. Тридцать три счастья. Костюмеры и гримеры привели меня в порядок, но после их работы я лишь немного перестала напоминать живого зомби. Огуречный рассол помог лишь отчасти, но Катя где-то раздобыла для меня антипохмельную шипучку. Золото, а не ассистент. К чему меня готовили, я уже знала. Пьянствовала вчера не я одна. Вместе со мной попробовали вина разной выдержки и участники, и даже съёмочная группа во главе с режиссёром. Собственно, последний и позволил отдохнуть всем и каждому. А теперь кто-то умирал точно так же, как и я, а кто-то чувствовал себя вполне сносно, как Антон. Именно он, кстати, докопался с утра до спящего режиссёра, который согласился отправить нас на индивидуальные свидания, лишь бы Ему никто не мешал дальше спать. К нему я и готовилась, проклиная своего защитника и похитителя в одном лице, потому что лично я этот прекрасный солнечный день лучше бы провела в кровати перед телевизором, предварительно закутавшись в плед и заказав себе доставку пиццы. Но кто бы меня спрашивал? Правильно, Антон только и делал, что издевался над бедной несчастной мной. Подкалывая насчёт вчерашних плясок. Честное слово, больше ни грамма не выпью рядом с этим несносным мужчиной. Ты готова? Бестременно ворвался он в мою комнату, собранный по всем фронтам. А? Отозвалась я, вылезая из-под кровати, где искала второй ботинок, который сама же туда случайно пнула. Может, ну его это свидание. Давай лучше здесь спрячемся и Забарикадируемся. До «Да сих пор прям-таки усмехнулся Антон, опускаясь передо мной на одно колено и помогая обуться. Что же я зря что ли самолёт оплачивал? Какой самолёт? изумилась я, представляя, что сейчас нам ещё и придётся куда-то лететь. Нет, я, конечно, разумна, не завтракала перед свиданием, но это совсем не означает, что всё пройдёт гладко. А это уже сюрприз. Ты вещи собрала? Какие вещи? Ничего не понимала я, ошалела глядя на этого хитреца. Поздно. Придётся на месте всё покупать. Без лишних церемансов закинул он меня себе на плечо и потащил вниз, а потом уже и к парковке, где по-прежнему стояла знакомая мне машина. И вот я даже не пикнула, потому что возмущаться не хотелось. Не слишком, конечно, удобно, но всё лучше, чем шагать на своих двоих, когда хочется лечь и лежать. Правда, моё любопытство уже сделало стойку на обещанный сюрприз, к которому почему-то придётся лететь на самолёте. Мелькнула мысль, что меня всё-таки похищают, но когда в машине Антона я увидела Катю, все сомнения поутихли. Только вдруг Захотелось обидеться очень сильно. Из чего бы это? Когда это похищение стало для меня приоритетнее, чем свидание. «Мы и правда отправляемся на свидание?» поинтересовалась я у Екатерины. «Ну так, на всякий случай, а мало ли что. Может, Антон и ее подкупил?» «Да!» — восторженно ответила девушка. «Я всегда мечтала побывать на...» «Екатерина!» тихо, но грозно осадил её мужчина, а я увидела, как завелись два микроавтобуса. Один точно принадлежал световикам, а второй девчонкам-гримёрам. Я молчу, молчу, важно покивала она, и вдруг Игрива подмигнула мне. А что, с нами и остальные поедут? кивнула я на микроавтобусы. Не все. Мы отправляемся небольшой группой. «Можешь подремать, пока доберемся до аэропорта». И я действительно проспала всю дорогу. Хотела подремать и в самолете, но мы сели почти сразу, едва поднялись в небо. Полет продлился не больше нескольких десятков минут, и частный самолет приземлился в горах. Ну, по крайней мере, именно так мне и показалось, но когда мы выбрались на улицу, видение не пропало. А-а-а-м, потеряла я дар речи, кутаясь в пальто. Сюрприз, улыбнулся Антон, переплетая наши пальцы. Пойдем скорее, а то замерзнешь. А мы где вообще? Запоздала спросила я, недоверчиво трогая снег мыском ботинка. Куршавели, пойдем в тепло. Я удивлялась. Мы шли по ярким заснеженным дорожкам, а я всё никак не могла прийти в себя. Да попросту не верила, что Антон припёр меня на горнолыжный курорт. А у меня ни вещей, ни обуви, да ничего нет. Только кошелёк и успела с собой захватить. Но что-то мне подсказывало, что эта роскошная деревенька мне совсем не по карману. Следующие несколько часов мы обустраивались. Никто ничего не снимал. Разве что парни поднимали вверх квадрокоптер, чтобы отснять прекрасные виды, которых здесь было вдоволь, в какую сторону ни глянь. Я предполагала, что мы заселимся в один из отелей. Нам по пути попадалось очень много зданий с яркими вывесками, но, как оказалось, для нас был забронирован один из двухэтажных домиков. Деревянное строение навевало мысли о самой настоящей деревне и бане, Но я понимала, что мы тут ради съёмок, а не для того, чтобы отдохнуть. Тут только наши комнаты. Внул Антон на двери, едва мы поднялись на второй этаж. А остальные? Они будут ночевать внизу. Там достаточно комнат. За первой дверью обнаружилась просторная гостиная, совмещённая с небольшой кухней и столовым уголком. Массивные шкафы были заставлены книгами, на столе скатерть, на окнах тяжёлые бордовые портьеры. Мне понравился мягкий ковёр и картины, что занимали свободные стены, а ещё декоративные подушечки, которых тоже имелось в достатке. Все эти мелкие детали приумножали уют, как и камин, что расположился перед необычным полукруглым диваном. Нравится? Китенька так посмотрел на меня Антон. Очень мне стало я кривить душой, с энтузиазмом осматриваясь. Здесь моя комната. Тут твоя. Указал он на две двери, что соседствовали рядышком. Но, естественно, я без приглашения ввалилась в свою новую спальню, но Антон за мной не последовал. Зато я увидел его со совсем с другой стороны. В светлой спальне имелась ещё одна дверь, которая сейчас была Настьейш открыта, и через неё я видела ванную комнату и её створку-близнеца, которая во всей красе показывала мне, как Антон ставит чемодан рядом со шкафом. У нас смежные комнаты, констатировала я и без того понятный факт. А ты хотела от меня сбежать, карамелька? Игриво приподнял он бровь, не думая раздеваться. И не надейся. Да я и не собиралась, засмущалась я, будто меня поймали на горяченьком. Мужчина пересёк ванную и появился уже у меня в спальне. И действительно, хорошо, что есть эта чудесная дверь. Не хотела бы признаваться даже себе, но мне нравилось спать рядом с Антоном засыпать, слушая стук его в сердце, просыпаться от его поцелуев. Мне действительно нравилось это. А еще то, что он называл меня карамелькой. В его устах это звучало невероятно нежно и как-то по-особенному, но без капли пошлости, будто он обнимал меня словами. «Пойдем-ка прогуляемся по магазинам» потянул он меня за руку, и я с трудом успела схватить сумку, которую минуту назад положила на кровать. А съёмки? Во-первых, нужно тебя переодеть для съёмок, а для этого нужна тёплая одежда и обувь. Обернулся он на лестнице, ослепительно улыбаясь. А во-вторых, сгорала я от нетерпения. А во-вторых, до съёмок ещё 2 часа времени. Мы даже позавтракать успеем, не то что по магазинам прогуляться. Переставай придумывать отговорки. Так заметно? повинилась я. Просто я тебя уже знаю, карамелька. Давай не трепать друг другу нервы и не тратить время на припирательства. Уже завтра мы вернёмся обратно, а я хочу показать тебе как можно больше. Ты как, кстати? Лыжи, сноуборд? Лыжи, санки? Твоя шея, беззаботно отозвалась я, проходя мимо него, но мужчина меня поймал. А я не против, чтобы ты села мне на шею, прошептал Антон прямо мне в губы. Только к моей шее прилагается ещё одно условие. Ты когда-нибудь думала примерить на себя роль домохозяйки? А тебя когда-нибудь пытались задушить галстуком? 1 1 усмехнулся этот неспровимый льстец, но мы оба остались довольны этой короткой беседой. Поход по магазинам превратился в эпопею длиной в несколько отведённых нам часов. Сначала мы позавтракали в ресторане недалеко от нашего домика. Антон пообещал мне, что в эти 2 дня мы обязательно попробуем разнообразные блюда, которыми славится каждый из регионов Франции. Собственно, Воплощать это обещание он начал сразу же, а потому завтракали мы виноградными улитками под соусом из чеснока и петрушки и бёв-бургиньоном, который оказался обыкновенной тушёной говядиной с овощами и грибами. «Очень вкусно!» — поделилась я своими впечатлениями, откидываясь на стул, словно раздутый круглый шарик. «Но целоваться однозначно не будем». Это ещё почему? Натурально возмутился мой кавалер, отставляя опустевший бокал. Чеснока же наелись. Теперь и я возмутилась его недогадливости. Фу, нашла проблему. Для Антона вообще никаких проблем не существовало. Вижу цель иду к цели. Примерно так мне виделась его политика по отношению абсолютно ко всему. Его широкой рукой я обзавелась приличным горнолыжным костюмом по неприличной цене, симпатичными белыми ботиночками и так по мелочи однотонной бежевой водолазкой, шапочкой и перчатками. Ещё мы закупились продуктами, чтобы иметь возможность заглядывать ночью в холодильник. Антон оказался прожорливым мужчиной. Впрочем, я не слишком от него отличалась, когда укладывала к нам в корзину сладости. В целом мы остались довольными друг другом и даже поругались всего разок, пока я переодевалась. Просто одному бессовестному защитнику очень сильно хотелось постоять по эту сторону примерочной. «А куда сейчас?» — спросила я громко. Так что услышал меня, наверное, весь дом, раз Катя и Алиса решили подняться ко мне наверх. Увидев в руках гримера косметичку, Я застонала. До «Да меня же видно не будет совсем: шапка, шарф, а между ними очки наполовину лица. А если и вы решите поднять очки, не поддалась Алиса, расхихляя свою сумку на все случаи жизни. А если я подниму очки, то на лице останется от них след. Ни уговоры, ни даже угрозы нисколько не помогли. Меня всё равно накрасили Но радовало то, что хоть одеться доверили самой. Девушки решили остаться в тепле, чтобы не мешаться под ногами, а мы уже через полчаса стояли на лыжной трассе для новичков. По ней свободно катались дети с родителями, и где-то между ними, пыхтя и сопя, тащилась я. Давай, давай, карамелька, я в тебя верю, подбадривал Антон, но я прекрасно слышала в его словах извитильность. Брось меня, патетично воскликнула я, боком падая в снег и не подавая признаков жизни. До сих пор ты обещала любить меня вечно, остановился он надо мной, закрывая мне ласковое солнышко. Когда это? Взмущению не было предела, потому что чего чего? А этого я ему точно не обещала. Или обещала? А если я обещала то вечно, но не беспрерывно же? Ах ты маленькая паганка, восхитился этот невероятный мужчина, намереваясь меня поднять обратно на ноги, но я была быстрее. Завалив его прямо на снег, попыталась оседлать, но ноги запутались в лыжах, и всё, что мне удалось, так это завалиться поперёк Антона, отбивая ему своим немалым весом Ну, что-то явно отбивая бессовестно я к ней со всей любовью, с благими намерениями это я ещё ложными палками не кидалась. Набесились мы от души. Когда я уже устала передвигать ноги по снегу, а парни отсняли необходимый материал, Антон предложил покататься на тюбингах. Вот тут У меня открылось второе дыхание. За последние несколько лет я во второй раз снова почувствовала себя счастливым ребёнком. Что примечательно, оба раза я была в компании Антона, и это что-то дозначило. После тюбингов мы снова поднялись на подъемнике наверх, но на этом ничего не закончилось. Чтобы окончательно добить меня, Мужчина подотчил всю съёмочную группу в миниатюрном размере на открытый каток. Кататься я умела, но не то чтобы хорошо. Падала раз в полчаса, да и ладно, но растекать над водной гладью под темнеющим небом было невероятно романтично. Дух захватывало от золотистых огоньков, что мелькали перед глазами. Чем темнее становилось, тем красочней И торжественнее казалось всё вокруг. Я будто в рекламу Кока-Колы попала, и где-то там за углом вот-вот должен был выскочить красный грузовик, знакомый с самого детства. Ты чего замерла? подъехал ко мне Антон, обнимая со спины. Наслаждаюсь, положила я ладони поверх его рук. Это настоящая сказка. Сказка? Эта горячая ванна в деревянной катке, которая ждёт нас на балконе второго этажа нашего домика, продолжил соблазнять меня этот демон-искуситель. Горячая ванна. Мигом обернулась я, чуть было снова не распластавшись на льду. Что же ты молчал? Сказал только что, хитро улыбнулся он. Поехали? По дороге обратно Мы снова зашли в магазин, в котором на этот раз затарились несколькими бутылочками вина. До нашего деревянного домика я бежала чуть ли не в припрыжку. Помахав девчонкам, я мигом взлетела наверх и начала раздеваться прямо на ходу. Эй-ей, -эй, полегче, карамелька. Дай хоть насладиться стриптизом. Замер в моих дверях Антон, опираясь плечом на косяк. Я хотел бы с тобой поговорить. После ванны, ладно? Я ожу, как хочу в горячую воду. Всё, что хочешь. Но после ванны мы обязательно поговорим.